К нам на ферму забрел и остался на ночь китайский миссионер, недавно приехавший в Соединенные Штаты и посланный миссионерским управлением собирать деньги среди фермеров. Вечером после ужина миссионер показывал моим родителям и мне фотографии тех мест на Святой Земле, где он побывал. У него был... Забавный акцент. А это посесливилось мне видеть на святой земле. Вот, только поглядите на этот снимок. На фотографии было сооружение, которое показалось мне странно знакомым. Как если бы я увидел снимок коровника моего отца. Моя мать с нескрываемым восхищением глядела на картинку. Я же рассматривал фотографию и во мне появилось ощущение чего-то близкого и знакомого. Какая красота! А. а что это такое? Это басня Давида. Нет. Ты хочешь сказать, что она не так называется? Да, не так. Ну, и как же она, по-твоему, называется? Она называется... Ну? Она называется... Ну? Него, забыл хм, хм, хм. Она выглядит не так, как раньше По-видимому, ее позже перестроили Х -х -х. Китаец сбросил в мою сторону недоуменный взгляд Затем вернулся к фотографиям Миссис Стендинг, взгляните Здесь я был 6 месяцев тому назад Это ворота в Яфу Через которые я прошел к басне Давида Она вот тут, где я дерзу свой палец. Ага. Многие усёные богословы согласны с тем, что это так. Ещё Эль Кулах называл её. Нет, где-нибудь тут. Мой палец указывал в противоположный край снимка. Дарил, что ты имеешь в виду? Да. Что? Название, которое вы произнесли происходило от евреев а мы называли ее совсем по-другому мы называли ее ну М забыл <свят> нет вы только его <свят> послушайте можно подумать что он сам был там и видел это все собственными глазами <свят> даус нет правда вы только послушайте здесь просто сильно все изменилось а <свят> Дети! Вы думаете, я шучу? Я вас обманываю? Что? Да вы папу спросите, что у нас в семье бывает за обман? Хорошо, хорошо Ну, а что ты скажешь об этом снимке?